Глава 7. На третий день заметил, что танкетка останавливается на одном и том же холме в одном и том же месте, английский командир оттуда рассматривает окрестности в бинокль. Холм справа от форта и на противоположной стороне от нас. Как я подозреваю, там хорошо и полностью с холма просматриваются окрестности озера. Этим же вечером притащили танкетку в форт на лошадях с неработающим двигателем. Сломалась, скорее всего. «Слушай, Шахин, а если там, на другой стороне холма, выкопать нору? Танкетка свалится в нее, и с форта будет почти не видно. Подумают, что опять сломались. Мы тем временем с тобой там закопаемся и потом захватим англичан. Выношу предложение не до конца сформированного плана. А как мы их захватим? Если только будет хоть один выстрел, то мы не уйдем от погони». Мм, да сижу я. Тогда их надо быстро оглушить». «И как?» – спросил Пейман. «Как, как? Как рыбу. Вырежем себе палки, как весла, и по английскому горбу, пока они с танкеткой разбираться будут». «Копать? Как-то не очень», – сказал Шахин. «Надо, Шахин, надо. По-другому без стрельбы не получится. А там у нас шансов нет никаких». Ну да, скотоводами-охотникам в земле ковыряться совсем не хочется. Им бы быстрый налет, захват добычи и бежать. Нам тоже бежать с добычей надо будет очень быстро. Сначала вокруг холма, потом по оврагу, потом по кустам и опять по оврагу. Там за другими холмами нас уже видно и не будет. Я думаю, часа три форы у нас есть, пока англичане не разберутся и не пустятся в погоню. Еще немного пообсуждали план, чуть подкорректировав. Других планов все равно никто не предложил, а время-то уходит. Еще три дня мы втроем, днем в самую жару, как проклятые, готовили ловушку. Это, как ни удивительно, оказалось самое безопасное для нас время. В форте в это же время все прятались от жары, патрули перемещались к озеру. Хаджар с Раяном подготавливали дорогу отхода где кусты подрезали, где камни с дороги убрали, а в одном месте пришлось ночью и небольшую траншею копать, метров десять. Приготовили и еще три шеста с веревками для переноса тел, будем делать как охотники, когда переносят крупную добычу. Рисковать я не хотел категорически. Сам держался лишь на силе воли, хоть вечером голова и раскалывалась от боли. Почти ничего не ел, так как постоянно тянуло на рвоту. Все же на побережье с морским воздухом мне было значительно легче. Сильно тормозило дело построения ловушки отсутствие нормальных лопат. Наши деревянные самоделки – фигня полная. Вот никак не думал, что такой простой инструмент и понадобится. То, что было у арабов, больше напоминает большие детские металлические совочки не совсем обычной формы. Совочки сами плоские, на концах расширенные, а у ручки суженные. Размер такого инструмента от 40 до 50 сантиметров. Единственная нам помощь – это довольно рыхлый песок с галькой на склоне холма и четкие следы танкетки на земле, позволившие меньше копать. Да и танкетка размерами не впечатляла. Чуть больше метра между узкими гусеницами. Для атаки я себе приготовил хороший дрючок дополнительно обмотав конец веревкой, взятой у погонщика верблюдов. «Чуть только небо стало сиреть от рассвета, мы с Шахином накрылись мешковиной рядом с выкопанной норой на другой стороне холма от форта. С другой стороны норы воткнули тонкую ветку с меткой. Если танкетка провалится слабо или не так, как нам надо, то атаку лучше и не начинать, иначе увидит с форта». Пейман с хаджаром засыпали нас песком и замаскировали, и сами спрятались чуть дальше в кустах. Ждем. Надеюсь, что танкетку уже отремонтировали и они опять начнут носиться по окрестностям. Танкетка действительно влетела на холм и тут же обвалилась в нашу нору, завалившись чуть на бок. Послышались стоны и испуганные крики. Мы с Шахином рванули к месту аварии. Отмечаю глазом, что два англичанина склонились над третьим, которого придавило сорвавшимся из гнезда пулеметом Викерс. Они ни на что сейчас не обращали внимания, давая нам драгоценные секунды для захвата. Бью своим веслом ближайшего по затылку, который падает, придавив ноги другого живого англичанина, создав неудобство шахину. Другой англичанин из-за этого заваливается на спину, пытается закричать, Но шахин бьет его в живот палкой, а потом резко по виску. Ого! Чувствуется опыт у араба в ловле живого товара. Я без всякой жалости и всякого внутреннего волнения бью третьего по голове, который и так без сознания, но вроде дышит. Он окончательно затихает. Как англичане в этой маленькой коробочке под названием «танкетка» длиной по 3 метра и шириной чуть более метра все поместились, да еще и носились по местности и довольно быстро, мне не очень понятно. Теснота жуткая. Ясно, что профи. Тут уже подскочили Пейман с Хаджаром, и мы начинаем упаковывать англичан и шмонать танкетку. Я бы ее, конечно, забрал, но это просто невозможно. Жаль и очень. Нашей добычей стали два связанных и закрепленных на шестах англичанина, последнего бросили в танкетке. Ему, похоже, соскочивший пулемет сломал ногу, а я уже добил окончательно. Его я и стал обыскивать, так как заметил у него необычную кобуру с пистолетом на поясе. Другое оружие мне все равно не достанется, а против пистолета, я надеюсь, возражать после такой удачи арабы не будут». Снял ремень с пистолетом в кобуре и тут же им подпоясался. Мельком взглянул на трофей. Почему-то им оказалась итальянская беретта 1923 года выпуска. Вывернул карманы, мне достался портсигар, зажигалка и немного денег. С него я снял и хорошие высокие рыжие кожи ботинки. Все делаем быстро, времени разбираться совсем нет. Кидаем все крупное в один узел. На третий шест арабы подцепили узел с оружием и всем остальным найденным. Туда я закинул и ботинки. Арабам они все равно не нужны. Там же пулемет Викерс как основной, хотя я и возражал против такой тяжести, и тянуть его не собирался. Туда же ручной «Льюис», оказавшийся вторым пулеметом в танкетке, и винтовку «Ли Энфилд» с большим клинком, ну и все остальное найденное тоже». Единственное, что я как командир сразу забрал себе бинокль и повесил на шею. Особо никто и не возражал, ни оружие, хоть и ценная вещь. Арабы тоже прошлись по карманам англичан и что-то попрятали себе по поясным карманам. Заметил даже снятые часы. Пейман с Хаджаром подхватили два шеста, где на одном англичанин, а на втором оружие, и потащили к нашим лошадям». Все равно все оружие отойдет арабам по договору, вот пусть сами и тащат. Мы подхватили шахином другого англичанина и побежали за первой парой вокруг холма, напрягаясь под тяжестью пленного. С остановками, но за полчаса мы все вмыли, но добрались до наших лошадей. Раянс на сером и верблюдами и остальной поклажей отправились еще раньше до назначенного привала. Проскочили слишком удобное место для ночлега с маленьким ручьем, где нас точно будут искать. И еще час ехали к своей стоянке. Там не так удобно, нет воды и деревьев, но зато безопасно и незаметно к нам не подберешься. «Ну и кто ты такой?» – начинаю расспрашивать на привале вечером пришедшего в себя английского офицера лет под сорок, но все еще связанного. «Развязывать его...» У меня и в мыслях нет, как и у других. Мы стоим, так как так легче после длительной скачки на лошадях целый день. Второй, хоть и более молодой, но пока до допроса еще не годился по состоянию здоровья. «А кто вы такие?» — хмуро спросил он. «Секретная служба Франции. Нас очень интересует этот тип техники. И что вы тут делаете?» — Вруни не моргнув и глазом. Я заранее предупредил Луров, чтобы ничему не удивлялись и не вздумали проявлять хоть какие-то эмоции. Да и спрашивал я на английском языке и не уверен, что луры-арабы его знают. Как вы смеете, мы же союзники, я вместе с вами воевал во Франции в добровольческом корпусе. Но это не помешало английским шпионам украсть чертежи танка Renault FT-17, перебиваю его. Черт его знает! Так это или не так, но игру надо продолжать. Итак, кто же вы такой? Капитан Смит. Дальше. Если будете молчать, то я буду вынужден вас пытать, пока вы не ответите на все мои вопросы, а потом еще и вашего напарника. Вы же цивилизованный человек, как вы можете. А я и не буду, отдам тебя арабам. Во-первых, они умеют, а во-вторых... У них на англичан большая обида. «Я состою на службе Experimental Mechanized Force в моторизованной инженерной роте, которая проводит испытания новой техники в боевых условиях», сказал Смит и замолчал. «Никак видел, как арабы пытают пленных, и все иллюзии у него сразу пропали. А так еще надеется выкрутиться». «ТХ танкетки и не стесняйтесь, продолжаю за него». Такое тут явно арабам точно не нужно, так что надеюсь, англичанин подумает в правильную для меня сторону. Танкетка Моррис Мартал Тумен» Танкетты 1925 года выпуска вооружена пулеметом Викерс с оптическим прицелом калибра 7.71. Двигатель Моррис четырехцилиндровый карбюраторный рядный жидкостного охлаждения мощностью 16 лошадиных сил. Если вам это о чем-то говорит. Немного с ехидством, сказал капитан. Все-таки я сейчас не сильно отличаюсь внешне от арабов. Опа! А на оптический прицел стационарного пулемета я внимания и не обратил. Внимательнее надо быть. Не умничайте, ростбив. Так французы, соответственно, презрительно кличут англичан за любовь к печеной говядине. Ох уж эти фрокс! Второе бюро! Сначала притворно вздыхает англичанин, И тут же задает вопрос. Так кличут французов, фрокс, лягушки, за то, что они лягушачьи лапки едят. А второе бюро — это сейчас подразделение разведывательной службы Франции, но оно больше действует на территории Алжира и Марокко. И тут же после этого вопроса Смит получает от меня хороший удар в бок, сгибается и падает на колени. «Капитан!» Тут вопросы задаю я, а не вы. И что-то мне подсказывает, что вы работаете не только в экспериментальных механизированных силах. Грозно смотрю на согнувшегося англичанина. Пока капитан Смит пытается отдышаться, отвожу Шахина чуть в сторону от лагеря, так как он сейчас является формальным лидером луров, и пересказываю суть дела, так как нам придется серьезно рисковать. Так что погоня будет обязательно. Подвожу итог. Что думаешь? Нейтрально шахин. Думай, не думай, а засаду устраивать надо. Так просто они от нас не отвяжутся и пойдут до конца. Надо их отсечь, а два пулемета у нас это серьезный козырь. Главное, их разведку не прозевать. Там, где мы камни складывали, понял мою задумку араб. Точно, улыбаюсь я. И надо очень внимательно приглядывать за этим Томми. Он очень опасен. Шахин вопросительно поднимает бровь. «Он не тот, за кого себя выдает, явно лазутчик», — говорю строго и киваю в сторону англичанина. «Возвращаемся обратно в лагерь». Смит уже отдышался и опять поднялся на ноги. «Так что делает новая техника в Палестине?» — задаю вопрос, потому что не понимаю суть происходящего. «Правительство отказалось принимать Моррис Мартл Тумен на вооружение, вот мы и пытались доказать, что они ошиблись». «То есть вы действуете на свой страх и риск?» – удивляюсь. «Да», – нехотя признался англичанин. «Занятно», – подвел я итог разговора и снял с англичанина шнурки из ботинок на всякий случай. «Я бы и ботинки снял, но тут босиком ходить не получится». Замена у нас нет, не подумали, а времени еще меньше. Дальше мы поели лепешки с сыром, с оливками и улеглись спать, оставив часовых. Это на себя взяли луры. Все-таки я начальник, и пока все идет удачно. Значит, имею полное право. Плюс они привычные. А то тут много разной живности бегает ночью, и я ее постоянно шугаюсь, вызывая у кого смех а у кого и недовольство из арабов. Казалось, я только заснул и тут же вскочил от прогремевшего выстрела недалеко от нас. Небо только-только начало сереть. Как говорят, еще не утро, но уже и не ночь. Это послужило сигналом для всех нас. Мы быстро собрали лагерь и отправились на место, где надумали устроить засаду. «Это точно около ручья», — сказал Хаджар. «Надо спешить, погоня буквально наступает нам на пятки», — подвожу итог. «Что произошло, как думаете?» «Скорее всего, это гиены попытались подкрасться ночью», — сказал Хаджар. они что, на людей нападают?» — удивляюсь. «В открытую нет, но ночью, если часовой заснул, то могут», — Шахин. Тут стали звучать частые выстрелы, как будто идет довольно неслабый бой. «А это что, гиены, говорите?» – удивляюсь я. «Неважно, едем», – дает команду шахин, и наш караванчик быстрым ходом устремляется на север в сторону Ливана.